История 6. Стратегии китайских ресторанов. Со своей будущей женой мы всегда ходили в одно и то же кафе, потому что она говорила, что оно ей очень нравится. После свадьбы оказалось, что это кафе её отца. Старый анекдот. Все знают, что в Китае настоящий культ еды. В каждой провинции есть свои местные блюда которые хоть немного, но отличаются от того, что готовят в соседних городах и регионах. Всё это богатство вкусов обусловлено тем, что Китай страна большая, поэтому климаты и традиции в разных провинциях существенно отличаются. Нет ни одного китайца, который мог бы с уверенностью сказать, что попробовал абсолютно все блюда китайской кухни. При этом жители Поднебесной очень пытливы и любят дегустировать что-то новое. Поэтому открытие ресторанов, баров, торговли едой и продуктами питания в Китае дела весьма прибыльные. Однако конкуренция тут очень высока. А раз так, то без хитрости и стратегем не обойтись. Самый простой пример из сферы общепита. В барах и различных питейных заведениях Китая при заказе пива часто в качестве подарка дают солёный арахис или другие солёные перчёные закуски. Клиенты их употребляют И в результате заказывает больше пива, чем рассчитывал. На самом деле эти закуски стоят очень дёшево. Их не жалко подарить тому, кто закажет лишние пару бутылок. А теперь представьте обратную ситуацию. Официанты не давали бы закусок, а просто предлагали бы заказать дополнительное пиво. Скорее всего, это не принесло бы ощутимой прибыли. Таким образом, извилистый путь оказывается короче прямого. Нужно не предлагать что-то купить, а А создавать потребность в совершении покупки. По аналогии с этим примером, китайцы не торопятся совершать какие-либо действия. Затягивание паузы может поддвинуть в вторую сторону, сделать шаги навстречу и пойти на уступки. Другая уловка популярна не только в Китае, но и во многих других странах. Это услуга хранения в барах купленного клиентами алкоголя. Например, человек приходит в питейное заведение, покупает бутылку вина, Но не может её выпить за один раз. Тогда ему предлагают сохранить вино до следующего посещения бара. На бутылку прикрепляют ярлычок с именем гостя и закрывают её в стеклянном шкафчике. Хранение абсолютно бесплатное. С одной стороны, для питейного заведения это неудобно, потому что надо хранить все эти бутылки, но с другой это привязывает клиента. Когда он захочет выпить в следующий раз, то скорее всего придёт в этот же бар допивать то, что уже купил. Покончив с одной бутылкой, он приобретает вторую и со временем становится постоянным гостем заведения. Вот ещё одна хитрость, лежащая на поверхности. В последние лет 7-8 в Китае стал популярен чай с молоком. В ряде городов, особенно на торговых улицах и в бизнес-центрах, открылось много кафе, предлагающих этот напиток. В борьбе за клиента они постоянно расширяют свой ассортимент. Сейчас уже насчитывается несколько десятков разновидностей чая с молоком: солёный, сладкий, с кокосовым вкусом, с клубничным вкусом и так далее. Из-за острой конкуренции часть кафе закрывается, а часть остаётся на плаву. В действительности чай по качеству и вкусовым добавкам везде примерно одинаковый, потому что как только кто-то изобретает новый рецепт, а придумать ничего сложного уже практически невозможно, другие кафе об этом достаточно быстро узнают и вводят эту новинку в свой ассортимент. Конечно, важную роль играет местоположение заведения и ценовая политика. Но некоторые кафе используют ещё один фактор, который обеспечивает им приток гостей, а именно оригинальный и яркий дизайн стаканчиков, в которых подаётся чай. Это делается с учётом того, что покупатели, а чаще всего это молодые девушки, любят выкладывать свои фото в социальных сетях, в силу особенностей китайской культуры. Значительная часть этих снимков связана с едой и напитками. Люди хвастаются кто что съел вкусного и необычного. Красивый стаканчик хорошо смотрится на фото, что привлекает клиенток. Посты в социальных сетях с ярким стаканчиком в кадре также являются хорошей рекламой кафе. Другими словами, основная ставка делается на упаковку, так как чай, он и есть чай. Эта стратегема называется украсить сухие деревья искусственными цветами сделать, по сути, обычный товар привлекательным внешне и за счёт этого повысить свою прибыль. К слову, многие россияне тоже любят упаковку больше, чем товар. Если вы подарите знакомым чай в красивой коробочке, то вероятнее всего, после того, как чай закончится, они оставят коробочку, чтобы что-то в ней хранить. Теперь же перейдём к более сложным схемам.